Пятница, 28 мая. Аника сидела на кровати и бесцельно смотрела в открытое окно. Дождь прекратился, но сквозь кружевые листвы проглядывало серый, затянутые свинцовыми тучами небо. Ветер раскачивал ветви и полоскал в воздухе флаг на участке Эбы. Сегодня ночью Аники снова снились кошмары. Давно их не было, да столько сразу. В первый год после смерти Свенна кошмарные сновидения мучили ее каждую ночь. Но после того, как она познакомилась с Томасом, они стали сниться реже. Кошмары участились после ночи, проведённой в туннеле под Олимпийским стадионом. А потом к снам присоединились ангелы. Ангелы и сновидения продолжали петь даже после пробуждения. Пока они не появлялись, но аники иногда казалось, что она видит их, прячущиеся в уголках сознания тени. Сегодня ночью Аника снова во всех подробностях видела, как умирает Каролина фон Беринг. Ее глаза что-то кричали аники сквозь время и пространство, но смысл искажался и пропадал. Аника так и не поняла, что хотела сказать ей Каролина. Аника встала, отбросила с лица волосы, убрала кровать. Накинув на постель покрывало, она подровняла края. Томас повесил свой грязный костюм на дверь гардероба. И этот жест почему-то сильно ее разозлил. Наверное, он думал, что через несколько дней костюм уже чистый, отутюженный и упакованный в пластиковый мешок, волшебным образом переместится в его платяной шкаф. Как Аника не старалась, она не могла стать хорошей женой Томасу. Вчера он обещал вернуться домой вовремя, чтобы успеть к ужину. Он обещал поиграть с детьми и починить велосипед Кали. Мальчик проколол шину. Вместо всего этого он пошел в свой проклятый кабинет и весь вечер проторчал за компьютером. Потом он явился на кухню, опоздав на час. Но твердо рассчитывая, что там его ждет тарелка горячей еды, он никогда ее не слушал. Его не интересовали ни ее мнения, ни ее притязания. Не помогла и покупка дома в Юрсхоме. Не помогла. Не помогла. Аника с такой силой ударила ладонями по стене, что вскрикнула от боли. Ох! простонала она, ощупывая запястье. Постепенно успокаиваясь, Аника спустилась в кухню. Убрала остатки завтрака, вымыла гранитный стол, включила пылесос и наскоро прошла по кухонному полу. Потом она сварила кофе, выпила его, посмотрела на часы. До обеда еще куча времени. Набросив куртку, она вышла на улицу. Трава просто взывала о помощи. В бурых колеях стояла вода. Но Аника не стала присматриваться к этой картине, а вышла на дорогу. Красный Вольво Эббы стоял около дома, и Аника поднялась по ступенькам крыльца к входной двери. Может быть, ей не стоило вот так запросто подниматься на крыльцо соседки и звонить в дверь? Она сглотнула от волнения и нажала кнопку, слыша эхо звонка за толстыми стенами. Прошла почти минута, прежде чем Эбба подошла к двери. Франческо пытался отодвинуть хозяйку носом в сторону и радостно вилял хвостом. «О, привет!» — воскликнула Эбба, не скрывая удивления. «Это ты? Входи, входи!» «Спасибо», — сказала Аника, входя в прихожую. «Я не буду отнимать у тебя время, но мне хочется попросить об одной вещи». Эбба улыбнулась. Сегодня на ней был серый пиджак и темно серые брюки. «Я слушаю». Аника смущенно откашлялась. «Ты не будешь возражать, если я еще раз посмотрю на портрет обезглавленной девушки!» Было видно, что просьба удивила Эбу не меньше, чем неожиданный визит. «Конечно, не буду», — ответила она, жестом указывая на дверь библиотеки. «Мне надо ехать в лабораторию, но, пожалуйста!» Аника стряхнула с ног уличные туфли и быстро прошла в комнату с огромным камином беззвучно ступая по толстому ковру. Она приблизилась к картине. Коричневым фоном картина напоминала старые, тонированные фотографии. У девушки на портрете было очень бледное лицо и светло-розовые, чуть раскрытые губы. На голове была белая шляпка без полей. Темно-русые волосы локонами спадали на плечи и спину. Тело было задрапировано во что-то белое и бесформенное, то ли в простыню, то ли в большое, не по размеру платье. В библиотеку вошла Эбба. Она встала рядом с Аникой. И они вдвоем некоторое время смотрели в светло-карие глаза девушки-ребенка. «Беатричи Ченчи», — сказала Аника. «Вчера я читала о ней в интернете, о том, что Альфред Нобель написал о ней пьесу». «Бедная Беатричи», — сказала Эбба, состраданием глядя на портрет. В те дни у молоденькой девочки не было шансов устоять в борьбе против мужчин и церкви. Она была обречена. «Она действительно существовала?» — поинтересовалась Аника. «Да», — ответила Эба. «Ее судьба несколько столетий очаровала людей». Альфред Нобель был не первым великим человеком, написавшим о ней. В 1819 году Шель написал о ней поэму в белых стихах, а Александр Дюма посвятил ей целую главу в своей известной книге «Знаменитые преступления». «Почему ты об этом спросила?» «Кто она?» — спросила Аника. «Что с ней произошло?» Беатрича была дочерью Франческо Ченчи, богатого и могущественного аристократа. «И она его убила?» Эба кивнула. Содобрение братьев и мачехи. Во время следствия выяснилось, что отец ее был злобный и жестокий тиран. Он запер Беатричи и ее мачеху в замке Риетти и всячески над ними издевался. Он подвергал их всем пыткам, какие только можно себе представить. Неужели все это не было принято во внимание во время суда? Франческо был богат. Папа понимал, что богатство семьи достанутся ему если он сумеет избавиться от Беатричи. И она была обезглавлена на мосту святого ангела. Это мост через Тибр, и находится он у самого Ватикана. Поглазеть на казнь собралась огромная толпа. Беатричи стала символом жертвы неправедного суда, практически святой. Но святой она стала, естественно, не в глазах церкви, предположила Аника. Эбба улыбнулась. «Конечно, нет. Как у тебя дела с работой?» «Выхожу в редакцию во вторник. Не в силах сдержать улыбку», — ответила Аника. «Признаюсь, я очень этим довольна. Надо заниматься чем-то, кроме штопки носков. Понимаю, кивнула Эба, направляясь к двери, — «ты не думала о нашем разговоре, о том, чтобы перестать писать о насилии и вместо этого обратить внимание на мир науки?» Аника посмотрела, как вздрагивает в такт ходьбе прическа Эбы. «Насколько могу судить, мир науки может иногда проявлять незаурядную склонность к насилию», — сказала она. «Ты, кстати, слышала о Юхане из Заксоне? Эба резко остановилась, обернулась и внимательно посмотрела на Анику. «Аб из Аксоне переспросила она. «Ты имеешь в виду парня, который по ужасной случайности «Заперся в холодной комнате и замерз насмерть?» Аника кивнула. «Я была с ним знакома. Наши лаборатории находились в одном отделе, да и тема исследования очень похожа на мою. Он занимался одной нейродегенеративной болезнью, болезнью Паркинсона. Так же, как и я, он работал над изучением сигнальных путей и белков. Почему ты спросила?» Аника уже собралась прямо ответить на вопрос но в последний момент передумала. Однажды, однажды я сама оказалась запертой в такой холодной комнате. Температура там была ниже минус двадцати. Это случилось не так давно, прошлой зимой. Правда, я была там не одна. Один человек умер. Она опустила взгляд, не вполне понимая, почему не сказала Эбби, что ее вызывали в полицию для того, чтобы поговорить о смерти Юхана из Аксона. «Хочешь поехать в лабораторию и посмотреть это место?» — спросила Эбба Романова. «Там на месте ты и поймёшь, стоит ли об этом писать». У Эбы был Вольво-универсал, и Франческо обычно ездил в багажном отсеке. Пёс, очевидно, привык ездить и громко возмущался тем, что на этот раз его не берут в машину. Машина до сих пор пахла новизной, которой примешивался запах сырой собачьей шерсти. Эбба вела машину спокойно и уверенно, выезжая на шоссе, ведущее в Норт-Элье. Оттуда они свернули на автостраду через Берг-Хамру. «Научный мир немного своеобразен», — заговорила Эбба. «Я очень рада, что могу от него немного отстраниться. Мне не приходится драться за гранты и статус». За окнами промелькнул серый виадук. В чем своеобразие мира науки? – спросила Аника. Много на этом перу званых, но мало избранных, – ответила Эба. У меня есть два друга, которым вот-вот должны присвоить профессорские звания, но на их пути столько препон, что им повезет, если они станут профессорами перед выходом на пенсию. В журналистике такое же положение. Не совсем ответила Аника. В Швеции большая часть СМИ в частных руках, если не считать газет, издаваемых профсоюзами и подобными организациями. Есть также шведское телевидение и радио Швеции. Так что владельцы сами решают, каких людей им брать на работу. Обычно они выбирают тех, кто хорошо понимает коммерцию и согласен с политикой руководства и совета директоров. Естественно, согласилась Сепа, У нас, собственно, дела обстоят точно так же. Правда, ваша работа, конечно, более публичная, и это понятно. У нас очень много сплетен, склок по поводу того, чем заняты другие. То есть у вас царит беспощадная конкуренция? — удивилась Аника. И еще какая? — воскликнула Эба. Когда я приступила к докторской диссертации, это было первое, о чем предупредил меня мой руководитель. Переворачивать лицом к столу все бумаги на столе, если выходишь из комнаты хоть на две минуты. Никогда и ни за что не позволять другим читать написанное тобой. Никогда не рассказывать никому о своих достижениях и не говорить, над чем в данный момент работаешь. Подозрительность и секретность доведены до абсурда. «Какая досада!» — посетовала Аника. «Но неужели вы вообще не можете никому доверять?» «Можно доверять руководителю-консультанту», — ответила Эба, «Хотя и это доверие может обернуться катастрофой. Я знаю консультантов, воровавших результаты своих подопечных и выдававших их за свои. Бывает и наоборот, когда студенты воруют результаты своих учителей». «Вот черт», — выругалась Аника. «Я думала, что воровство свойственно только нашей профессии». Они свернули в кампус по Нобельсвек и въехали на территорию университета. Машина ехала по узкой дороге между зданиями из темно красного кирпича. Здесь нам читали лекции, когда я была студенткой. Эбба показала на большое здание в конце аллеи Эллера. Аника посмотрела на трехэтажный кирпичный дом. Окна выдавали период постройки середина пятидесятых. Они свернули налево. Затем направо. И впереди показалось современное здание из стекла и стали. Эбба поставила машину на свое парковочное место у главного входа. «Это здание наверняка было построено совсем недавно», сказала Аника, глядя на сверкающий фасад. Эбба закрыла и заперла машину. «Иногда я задумываюсь, видит ли правая рука, что делает левая», сказала она. «Политики строят новые дома» но одновременно сносят старые. Ты слышала, что собираются потратить 5 миллиардов на снос старой клиники и строительство новой? Можешь входить, дверь не заперта. От входа на лестницу, а оттуда спустимся на два этажа. Здание было светлым и просторным. Лестничный колодец был открытым. От этого вестибюль казался больше, чем на самом деле. Они спустились по дубовым ступенькам, прошли мимо большого кафетерия, спустились еще на один этаж и остановились перед рядом запертых дверей с кодовыми замками. «Сначала направо», — подсказала Эба. Аника посторонилась, чтобы пропустить Эбу вперед. Она провела карточкой по щели считывающего устройства, и в замке раздался тихий щелчок. «Мой кабинет находится дальше, по коридору, направо». «Сейчас посмотрю почту». Эба остановилась возле ячеек справа от входной двери. На доске объявлений висели вечные, такие же, как во всех учреждениях, грозные объявления о необходимости иметь при себе идентификационную карточку об использовании соответствующей маркировки конвертов, а также номера телефонов, по которым следовало звонить при неисправностях и несчастных случаях. «У тебя не будет неприятностей из-за того, что я здесь» тихо спросила Аника. Эбба просматривала стопку конвертов. «Очень в этом сомневаюсь», — ответила она, не подняв головы. «Здесь болтается столько постороннего народа, что тебя просто не заметят». Она положила все конверты, за исключением одного, назад в ячейку. «Как всегда сплошной мусор», — сказала она, бросая в сумку взятый ею конверт. Коридор казался тесным и мрачным, несмотря на белые стены и светло-серый пол. В конце коридора было окно, сквозь которое в помещение падал свет. Но его было мало на весь длинный коридор. «Хочешь, я коротко расскажу, что мы здесь спросила Эбба, оглянувшись на Анику через плечо. Не дождавшись ответа, она толкнула первую уже дверь слева. «Центрифужная», — сказала она и Аника вслед за Эббой вошла в помещение. «Да, центрифуги можно узнать сразу. Они очень похожи на стиральные машины, только больше». «Зачем они вам нужны?» — спросила Аника. «Мы используем центробежную силу для разделения веществ, растворенных в какой-нибудь среде», — ответила Эбба. «Предположим, мне надо выделить из раствора какой-нибудь белок. Я помещаю раствор в центрифугу» и белок оказывается на дне центрифужной пробирки. Аника внимательно посмотрела на машину. «Самые тяжелые части оказываются на дне?» — уточнила она. «Правильно. Это очень удобно, когда надо выделить и получить вещества, находящиеся в клеточных органеллах или мебранах». Дверь открылась еще больше, и в комнату вошла полная женщина с копной крашенных ной волос. Аника сразу узнала Бергиту Ларсон, профессора, подругу королевы Фон Берринг. Эба, сказала Ларсон, вручая ей полистирольный ящик: "Будь так любезна. Отошли это, ладно? Большое спасибо. При случае напомни, что за мной обед. Кстати, надо сказать курьерам о недоставленных антителах. Ты уже оставила заявку?" Ларсон пошла к двери по узкому проходу, не дождавшись ответа. Она протиснулась мимо Аники, не обратив на нее ни малейшего внимания. «Я оставила ее еще в понедельник», — крикнула Эбба вдогонку коллеги. Они вышли в коридор, пройдя мимо копировального аппарата, вокруг которого громоздились такие же полистирольные ящики. «Они стоят тут на случай, когда нам надо что-то отослать», — пояснила Эбба. «Но вообще-то в большинстве случаев персонал использует их для хранения образцов в сухом льду». «Сейчас надо будет позаботиться об отсылке». Где-то за спиной Аники открылась дверь, и в коридоре послышался смех и мужские голоса. Обернувшись, она увидела троих мужчин, вышедших из-за угла в коридор. Мужчины обращали внимание только друг на друга и громко говорили по-английски. Один из мужчин показался Анике знакомым, но она не могла вспомнить, где и когда его видела. Подожди здесь, попросила Эба и исчезла в маленькой комнатушке. Через полминуты она вернулась без ящика. Наша профессорша никак не возьмет в толк, что у нас есть люди, занимающиеся отсылками, сказала она. Аника стояла и молча смотрела вслед исчезнувшим из поля зрения мужчинам. Что это за люди? спросила она. Бернард Торелл и его фанаты, объяснила Эба. Они шатаются по корпусу уже целую неделю. Вот моя комната. Она набрала на панели четырехзначный код и открыла дверь, а потом впустила Анику, которая никогда в жизни не видела такого крошечного кабинета. Три стола, заставленные компьютерами и заваленные кипами бумаг, уместились на площади семь квадратных метров. — Господи, а я еще жаловалась, что у меня тесный кабинет, — сказала Аника. — Бернард Торелл? подумала она, один из руководителей американской фармацевтической компании. Он был на пресс-конференции в Нобелевском форуме прошлой зимой. «Думаю, что когда-то здесь была курилка, поэтому, по крайней мере, в этой комнатушке хорошая вентиляция», пояснила Эбба. «Хочешь посмотреть мою лабораторию?» «У тебя своя лаборатория?» Аника начинала составлять представления о жизни научного сообщества. Мы делим ее на семь человек. Налево, потом прямо по коридору и еще раз налево. Аника пропустила Эбу вперед и последовала за ней, испытывая легкую клаустрофобию. Коридор давил со всех сторон, сверху, снизу и с боков. Вероятно, этот коридор немного выше предыдущего. В дверях лаборатории проделаны окна, но чувство замкнутого, тесного пространства было ужасным. Вероятно, это впечатление усиливалось от бесконечных книжных полок, компьютеров и стеллажей с пробирками и чашками Петри. Каждое свободное место стены было заклеено самыми разнообразными постерами и объявлениями. На некоторых дверях висели графики с отмеченным временем пользования для работавших там людей. «Это шлюз», — сказала Эба. «Здесь надо переобуться и переодеться в спецодежду, прежде чем войти в лабораторию. Вот фартук, он застегивается сзади на шее. Аника взяла полосатый желтый белый халат, напомнивший ей облачение хирургов из сериала «Скорая помощь». У халата были длинные рукава с резиновыми, плотно облегающими запястье манжетами. На полке справа от двери стоял ряд деревянных сандалий, а чуть дальше — два газовых баллона. «Какие сандалии мне взять?» — спросила Аника, читая имена на подошвах. «Не имеет значения», — ответила Эбба. Они вошли в лабораторию. Какая-то женщина азиатской наружности, склонившись, стояла перед вытяжным шкафом и сосредоточенно капала раствор в пробирку. Женщина была одета в такой же бело-желтый халат. На руках надеты латексные перчатки. «Здесь полно китайцев», — сказала Эбба и поздоровала женщины. Ответа не последовало. «Что она делает?» – спросила Аника. «Не знаю», – ответила Эба, метнув быстрый взгляд на женщину. «Она очень сосредоточена. Думаю, что готовит клетки к разделению и обнаружению каких-то веществ с помощью антител». «Антителодорки большой опыт может стоить до 60 тысяч крон. К тому же произошла задержка в поставках». Она приблизилась к Анике и понизила голос. «Никогда не спрашивай, что делают другие», — сказала она. «И никогда не говори никому, что делаешь ты. Вообще лучше всего работать в одиночестве». Эба отступила на шаг и заговорила обычным голосом. «Мои клетки вот в этом термостате. Она открыла шкаф, похожий на обычный бытовой холодильник. От холодильника он отличался тем, что внутри было тепло, а не холодно. Клеткам для нормальной жизни нужна температура 37 градусов по Цельсию. Если добавить в культуру питательные вещества и создать атмосферу с 5% углекислого газа, то получишь от клеток все, что тебе нужно. Если, конечно, не случится что-нибудь экстраординарное. Например, спросила Аника. Можно выбрать флакон с неподходящими реактивами, ответила Эба. Есть много способов что-либо перепутать. Можно вообще перепутать и сами культуры. Флаконы, в которых они находятся, выглядят совершенно одинаково. Она закрыла термостат и подошла к большому ведру с крышкой. «Здесь я храню клеточные культуры, когда их не использую», — сказала она. Отвинтила крышку и сняла теплоизоляцию. Здесь находится жидкий азот. Температура минус 196 по Цельсию. Из горловины вырвался белый пар, и Аника инстинктивно сделала шаг назад. «Кстати, о холоде!» — сказала она. «Могу я увидеть холодную комнату?» Эба сменила полистирольный ящик, положила на место изоляцию и завинтила крышку. «Конечно!» — ответила она. «Эта комната находится в следующем коридоре. Нам придется снова пройти через шлюз. Холодная комната находилась в той части коридора, где вообще не было естественного освещения. Двери отбрасывали на стены тени странной, причудливой формы. «Как видишь, освещение и температура контролируются снаружи», заметила Эбба, показав Анике панель управления справа от двери. На дисплее была указана температура внутри холодильной камеры, минус 25 градусов по Цельсию. «Что он там делал?» спросила Аника. «Наверное, хотел что-то взять», — ответила Эбба. «Здесь хранятся пробы, а также, прости меня, всякий хлам, например, использованная кровь и прочее. Можем заглянуть туда на минутку, но, предупреждаю, там действительно очень холодно». Она нажала клавишу включения света и рывком открыла дверь. От обдавшей их волны холода у Аники перехватило дыхание. «Думаю, дверь стоит оставить открытой», — сказала Эбба. Комната была очень узкая. Вдоль стен тянулись полки, заставленные флаконами, бутылками и коробками, громоздившимися до самого потолка. Казалось, был использован каждый квадратный сантиметр пространства. Как же он ухитрился застрять здесь и замерзнуть до смерти? Не Аника и изо всех сил стараясь подавить приступ к клаустрофобии. «Механизм экстренного открывания двери барахлил и до этого. Я сама однажды чуть не попала здесь в ловушку», — ответила Эба. «К тому же поговаривают, что изоксон находился под воздействием алкоголя и каких-то других веществ. Так что, видимо, плохо соображал, что надо делать». Аника осмотрелась, испытывая непреодолимые желание поскорее выбраться отсюда. «Но здесь есть кнопка тревожной сигнализации. Почему он ее не нажал?» Почему он в конце концов не кричал, чтобы его кто-нибудь отпер снаружи? В субботу вечером он был в лаборатории один. Заказана была только его лаборатория. Аника посмотрела на Эббу и, не удержавшись, спросила. «Откуда это известно?» Эбба несколько секунд испытующе смотрела на Анику. На внешних дверях шлюзов пишут расписание использования лаборатории. «Всякий, кто умеет читать, узнает кто и в какой час будет работать в тот или иной день не вернуться ли нам в лабораторию аника выскользнула в коридор и облегченно вздохнула когда дверь холодной комнаты закрылась через мгновение в коридоре возник какой-то шум Эба едва успела посторониться мимо нее промчался человек в сером кардигане бергита заорал он во всю силу легких черт возьми Воскликнула Аника. Что случилось? Человек остановился напротив одной из дверей и заглянул в круглое окошко. Бергита, снова закричал он, предательница, я же знаю, что ты где-то здесь. Из расположенной немного дальше двери задом выбралась Бергита Ларсен с полистирольным ящиком в руках. Господи, Ларс Генри, что ты так разорался? Что ты хочешь? Аника тотчас узнала этого человека. Это был профессор, написавший довольно путанную статью в Квельспрессен прошлой зимой. Тот самый профессор, которого потом выставили с пресс-конференции. Бергита Ларсен прошла мимо рассерженного профессора и обратилась к Эби. Этот ящик надо отправить туда же, дорогуша. Как думаешь, когда нам ответят на заявку? Не думаю, что тебе удастся так просто от меня отмахнуться кричал между тем профессор Свенсон, размахивая какой-то распечаткой и, идя вслед за рыжеволосой Бергитой. «Я требую объяснений!» Эбба, храня на лице абсолютно непроницаемое выражение, взяла ящик. «Мой дорогой коллега», — сказала Биргита Ларсен, глядя снизу на Свенсона, который был выше ее на добрых 30 сантиметров. «Что тебя так расстроило?» «Я только что получил письмо от Пабмед и увидел вот это», — ответил Ларс Генри. «Нас процитировал журнал биологической химии. Но ты и не подумала упомянуть в ссылке меня». Аника, удивлённая, переводила взгляд с Бергитты на Ларса Генри и обратно. «Хм», — тихо произнесла Эпа. — «здесь мы имеем случай уязвленного самолюбия, и я чувствую, что это моя вина». «Но Ларс Генри, — заговорила Бергита Ларсен, — ты же знаешь, что дела такого рода вне моей компетенции. О чем, собственно, идет речь? Моя докторантка указана в качестве автора статьи, а не я ее наставник. Как такое вообще могло произойти?» Эба передала Аннике ящик и подошла к Ларсу Генри. «Это было мое решение», — сказала она. «Я пришла к выводу, что вы не участвовали в исследовании, поэтому не было никакой необходимости перечислять вас в списке авторов статьи. И все это только потому, что меня вышвырнули из ассамблеи?» прокричал профессор в лицо Эбби. «Вы все пользуетесь малейшей возможностью, чтобы только унизить меня. Но берегитесь». «Я не вышвыривала вас из Нобелевской ассамблеи», — спокойно возразила Эбба. Я просто пришла к выводу, что вы вообще не появлялись здесь в течение последних четырех месяцев. Он поднял глаза, и его взгляд встретился со взглядом Аники. «Не ты ли все это устроила?» — тяжело дыша спросил он. «Это корреспондент Квельспрессен», — сказала Биргита Ларсен, не взглянув на Анику, не имею ни малейшего понятия, что она здесь делает, но выясню, как только ты перестанешь кричать. Ларс Генри ткнул распечаткой в сторону Аники и Эбы. «Вам следует поостеречься», — угрожающе произнес он. «Вы забыли о Немезиде? Все забыли. Но помните, просто помните, что я вас предупреждал». Он зашагал к выходу и вскоре исчез от дверью. «Что все это значит?» — спросила Аника, как только дверь закрылась за Ларсом Генри. Она все еще держала довольно увесистый ящик. Эба освободила ее от этой ноши и исчезла за углом, сказав. «Я сейчас его пристрою». Бергита Ларсон шагнула вперед, приблизившись вплотную к Анике Бенгстон. «Ты думала, что я тебя не узнала?» «Я узнала. Что ты здесь делаешь?» Аника смотрела в спокойные и серьезные глаза женщины. Каролина не удивилась тому, что ее убили, сказала Анька. Я была там, рядом с ней. Умирая, она смотрела мне в глаза. Я не могу от этого избавиться. Ее взгляд преследует меня во сне. Она сама удивилась своей горячности. Бергита Ларсон продолжала пристально смотреть в глаза Аники. Что же тебе снится? тихо спросила она. Мне снится, что Каролина что-то пытается мне сказать, ответила Аника, понизив голос. Она хочет что-то сказать, но я не могу понять ее. Как ты думаешь, что она хочет сказать? Что? Она почувствовала, что на глазах ее выступили слезы и прикусила губу. Господи, она сейчас разревется, как плаксивая девчонка. Надо поесть, сказала Бергита Ларсен и повернулась на каблуках. «Возьми Эбу и пойдем в Черный Лис». Они вышли из здания через главный вход. Солнце светило сквозь легкую дымку. Под несильным ветерком подрагивали едва распустившиеся листья. На лужаках ярко зеленела трава. Эбба и Бергитта продолжали обсуждать задержку в поставке антител и решали, что делать дальше. Аника шла следом, с любопытством оглядывая кампус. «Здесь было красиво». Вся обстановка напоминала сцены из фильма о колледже Лиги Плюща, расположенном где-то на восточном побережье США. Узкие дорожки, массивные здания, много зелени. Клуб факультета «Черный лис» находился на самом краю кампуса, возле шестого дома на Аллее Нобеля, недалеко от форума, где Аника была с боссой. На мгновение ей стало стыдно. Она так и не ответила, боссы, где и когда они выпьют кофе на следующей неделе. Весной они несколько раз встречались в разных кафешках, пили кофе и болтали. За все это время в их разговорах не прозвучало ничего неподобающего. Надо ли продолжать эти отношения? Надо ли им вообще встречаться? Хочет ли она чего-то большего? Ответов на эти вопросы Аника не знала. В ее голове все перемешалось. Ожидание, стыд, волнение, счастье и тревога. «Милый, старый Ларс Генри», — сказала Биргита Ларсон, каким же он стал возбудимым. Она поднялась по ступенькам крыльца факультетского клуба, открыла тяжелую медную дверь и пропустила вперед Эббу и Анику. «Он всегда был тщеславным», — продолжала она. Но всего несколько лет назад он не стал бы поднимать такой шум из-за того, что его не упомянули в списке авторов в какой-то незначительной статье. Но, Эба, дорогая, почему ты не включила его в этот список? Ты же включила туда меня. Что тебе стоило вписать и его фамилию? Эба вытянула шею. «Это был вопрос принципа», — ответила она. Сила, докторантка, чьим руководителем он был, пыталась достучаться до него всю весну. Но практически ни разу не смогла с ним связаться. Она была просто в отчаянии. Иногда надо все же отвечать за свои дела, даже если ты несчастный, старый профессор. Бергита поманила к себе безупречно одетого официанта. У вас есть столики на троих? Замечательно, у окна превосходно. Давайте мы займем вон тот столик в углу. Что вы на это скажете, девочки? Вздохнув, она уселась за стол и положила на колени салфетку. Исключать из ассамблеи так, как исключили Ларса Генри, вообще-то нельзя. Но его, тем не менее, исключили. Я могу понять, как он из-за этого расстроился. Я бы на его месте тоже разозлилась. Она потерла руки. Но не мне, в конце концов, судить. Меня ведь не выгнали, а наоборот, пригласили. Ну, посмотрим меню. «Я закажу форель. Она всегда вкусная. И пиво с низким содержанием алкоголя». «Что это за немезида, о которой он постоянно толкует?» спросила Аника, тоже заказав форель. «Это персонаж из греческой мифологии», ответила Эбба. «Греческая религия представляет собой настоящий лабиринт идей о преступлении и наказании, причинах и следствиях, несправедливости и воздаянии. Думаю, что реакция Ларса Генри основана на его скепсисе в отношении дарвиновской теории эволюции. Он принадлежит к тому меньшинству в научной среде, который считает, что мы должны с большим пиететом относиться к Богу. Ларс Генри — креационист. «Да, черт возьми», — вздохнув, сказала Бергита. Аника несколько секунд смотрела на Эбу. «Внедрить Бога в науку?» Сторонники креационизма заявляют, что Вселенная возникла в полном соответствии с тем, что написано в книге Бытия. Они хотят, чтобы историю творения рассматривали параллельно, как теорию, равнозначную теории эволюции Дарвина, как в образовании, так и в науке. «Ты же понимаешь, что их трудно воспринимать всерьез», — сказала Бергитта, вскинув брови. «Ты сказала, что тебя куда-то пригласили», — напомнила Бергитти Аника. «Меня перевели из ассамблеи в комитет, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся после смерти Каролины», — сказала Бергита Ларсен. «Ты понимаешь, что это значит?» Аника покачала головой. «В задачу ассамблеи входит ежегодно выбирать кандидатов на получение премии по медицине. Ассамблея состоит из 50 человек. Все они профессора Каролинского института. Комитет является исполнительным советом ассамблеи. Пять членов плюс председатель и вице-председатель. Все знают, что окончательное решение принимает комитет. «Не было ли проблем с выбором преемника Каролины?» — спросила Аника, вспомнив статью в интернете Петра Бесхостова. Официант принес еду и напитки. И Бергита сделала большой глоток пива. «Мы хотели избрать человека, который сохранил бы в комитете дух Нобеля и Каролины фон Беринг», — сказала она а не оппортуниста, который склонится в пользу того кандидата, за которого дадут больше денег. «Сильно сказано», — произнесла Эбба, вытаскивая из форели кости. «Не сильно, а правдиво», — поправила коллегу Биргита. «Сюрин Хаммерстон сделан не из того теста, чтобы взять на себя моральную ответственность. Хорошо, что преемником Каролины стал Эрнст. Но скажи мне, Аника Бенгстон, что ты говорила о Каролине?» Ты говорила, что она снится тебе по ночам и хочет что-то сказать?» Аника отложила нож и вилку и опустила глаза. «Я понимаю, что это звучит очень глупо», — призналась она, «но не могу отделаться от ее взгляда». Она смотрела на меня прямо в глаза. Я видела ее глаза, когда она умирала. В этих глазах было знание, было понимание. Это было ужасно видеть и быть не в состоянии помочь. Она почувствовала, что глазам ее подступили слезы, и вдруг с удивлением увидела, что Бергита Ларсен тоже плачет. Профессор громко шмыгнула носом и высморкалась салфетку. «Хотелось бы и мне это знать», — сказала она. «Если бы Каролина хотела кому-то довериться, то она доверилась бы мне». Она вытерла нос и посмотрела на Анику и Эбу. «Я говорю это не из самоуверенности или высокомерия», — сказала она. «Я была единственным человеком, с которым Каролина делилась многими вещами, но об этом она мне ничего не рассказывала. Я не имею ни малейшего понятия о том, что она могла знать». Бергитта слегка поерзала на стуле, взъерошила волосы, отпила немного пива и снова посмотрела на Анику. Она ничего не сказала. — спросила Бергита, Ни единого слова. — Ничего, что ты услышала, но не поняла. Она в упор смотрела на Анику умными глазами, старательно жуя рыбу. — Нет, — покачала головой Аника. Каролина умерла в течение секунды. Она не успела даже вздохнуть. Аника взяла в руки нож и вилку и принялась за еду. Бергита Ларсен не умела лгать. Сидя рядом в машине, Эбба и Аника ехали домой. Бергита Ларсен незримо присутствовала в машине, словно спрятавшись на заднем сиденье. «Откуда она тебя знает?» — спросила между тем Эбба. Аника откинула со лба волосы. «Я брала у нее интервью на следующий день после смерти Каролины», — ответила она. Она была страшно встревожена и расстроена. Это было вполне объяснимо а в конце она неожиданно повела себя очень агрессивно. «Бергита очень своеобразный человек», — сказала Эбба, «никогда не угадая, что она думает на самом деле. В какой-то момент она кажется растерянной и небрежной, но в следующий миг может стать сосредоточенной и собранной». Аника кивнула. Она тоже это заметила. Действительно ли она так хорошо знала Каролину фон Беринг, как хочет показать? Эббе включила правый поворотник и свернула с трассы у церкви в Дандерюде. Думаю, что да, их очень часто видели вместе. У и я. В Каролинском институте мало женщин, равного с ними статуса, поэтому их сближение было вполне естественным. Что такое и я? Йонс Якоб, владелец кафетерия. Они вместе организовывали семинары, не касавшиеся медицинской тематики. Например, по вопросам лидерства, равенства и так далее. Так что, я думаю, они в самом деле были близки. Эба бросила на Анику быстрый взгляд и снова стала смотреть на дорогу. Так как ты теперь думаешь, стоит писать о жизни научного сообщества? Замерзшие смерть ученые, кричащие в коридорах профессора и гранты в миллиарды крон. Аника кивнула. Несомненно, стоит. Они въехали в Юрсхольм. Солнце здесь припекало сильнее, зелень была ярче. Аника изумленно, словно в первый раз, смотрела на аристократические виллы. Надо же, теперь и она живет здесь. — Ты когда-нибудь задумывалась о том, насколько счастлива? — спросила она Эбу. Эба свернула на дорожку, молча, обдумывая ответ. — Да, иногда я об этом думаю, — ответила она. В чем то мне повезло, но что-то обратилось и против меня. Мама ничего не оставила мне, кроме мебели и книг. Я сама заработала все, что у меня есть. При этом чем выше забираешься, тем больше приходится платить. Автомобиль свернул на винтерсвиксвеген. Дом Аники сверкал в послеполуденном солнце безупречной белесной. «Я часто думаю об одной вещи». Снова обратилась Аника к Эбби. Как тебе кажется, за что могли убить Каролину? У кого были причины желать ее смерти? У тебя нет никакого объяснения? Эба въехала на свою дорожку и выключила двигатель. Может быть, цена стала настолько высокой, что она не смогла больше платить. Наверное, это случилось с Каролиной. Она открыла дверцу машины и ступила на гравий. Франческо залаял из своего вольера, спрятанного за живой изгородью и сирени. Аника пошла через дорогу к своему дому, испытывая чувство неуверенности. Каролина не отпускала ее. Где-то вверху витала Бергита, а на заднем плане скромно пряталась Эбба. Что происходит с женщинами в научном мире? Их пространство в науке сужено, границы очерчены более четко а территория важнее, чем во многих иных сферах. Лишь 4% женщин, защитивших докторскую диссертацию, становятся профессорами по сравнению с 8% мужчин. Бергите и Каролине удалось стать профессорами, а Каролина вообще добралась до самого верха пирамиды. Все это имеет какое-то отношение к убийству. Это очень важно. Аника не стала думать о заполненных водой колеях и вытоптанной траве и направилась к дому. Углом глаза она вдруг заметила какое-то движение возле Альпийских горок. Там стоял Вильгельм Гопкинс и копал яму. Этот тип стоял к ней спиной. Рядом с ним в землю был воткнут длинный железный шест. А сам Гопкинс всем своим немалым весом налегал на лопату штыка, который погрузилась в мягкую сырую землю. Аника остановилась на полушаге, не веря своим глазам. Сосед копает землю на ее участке. Какого черта, что ты тут делаешь? Закричала она и бегом кинулась к этому толстяку с нечестной шевелюрой. Сосед не обратил на нее никакого внимания. Воткнув лопату в траву, он потянулся за шестом. Ты спятил? закричала Аника, ухватившись за шест. Ты же роешь яму на моей земле! Гопкинс потянул шест на себя с такой силой, что едва не упал задом на траву. Лицо его побагровило, глаза сверкали. «Мы всегда устанавливаем здесь шест на Иванов день», — хрипло ответил он. «Каждый год, с тех пор, как я был ребенком, мы устанавливаем шест именно на этом месте. А теперь ты говоришь, что мы должны отказаться от традиций?» Но совет продал этот участок уже очень давно. Яростно жестикулируя, воскликнула Аника. «Теперь здесь живем мы. Это наш дом. Ты не имеешь никакого права копать здесь ямы просто потому, что делал это, когда был сопливым мальчишкой. Это же сумасшествие! Ты псих!» Сосед сделал несколько шагов к Анике. Вид у него был настолько безумный и угрожающий, что она невольно отступила едва не попав ногой в яму. «Мы празднуем Иванов день здесь», сказал сосед, четко и раздельно произнося каждое слово. «Мы все празднуем. Нравится это тебе или нет? Никто нас не спрашивал, хотим мы продавать эту общественную землю». Он взял лопату и шест, и, повернувшись к спиной, направился к своему дому, «Так почему ты не купил этот участок сам, если он тебе так дорог?» — спросила Аника. Старик снова резко обернулся. «Он был моим всегда!» — закричал он. «Почему я должен платить за мою собственность?» Он снова отвернулся и двинулся дальше по лужайке Аники Бенгтсон. Она, потеряв дар речи, смотрела ему в свет. Только когда он исчез за домом, Да до Аники дошло, что ее колотит крупная дрожь. Кровь так сильно стучала в горле, что было трудно дышать. Не помня себя, она сделала пару шагов ему вслед. Как это вообще возможно? Как можно так по-хамски себя вести? Она дошла до угла дома, остановилась и уставилась на следы шин, уходившие в проход в живой изгороди участка соседа. В этот момент Аника услышала звук автомобильного двигателя, и в глаза ей ударил свет фар. Вильгельм Гопкинс завелся у Мерседес, набрал скорость и проехал по участку Аники, разбрызгивая воду. Не обращая внимания на Анику, Гобкинс проехал в 10 сантиметрах от нее, окатив ее ноги жидкой грязью. «Я его убью», — подумала Аника, когда машина соседа, блеснув задними габаритами, выехала на дорогу через ее ворота. Тема. Разочарование. Кому? Андриете Алсель. Летом 1889 года Альфред Нобель написал первый вариант своего завещания. О своих планах он рассказывал Софии Гестак. «Сомневаюсь, что кто-нибудь будет тосковать по мне после моей смерти». На моей могиле не прольет ни слезинки даже моя собака Белла. Вероятно, она будет честнее многих, так как не будет обнюхивать дом в поисках спрятанного в нем золота. Но, милые индивиды, каковы предадутся этому занятию, будут сильно на сей счет разочарованы. Уже сейчас я испытываю немалые удовольствия, представляя себе изумленные взгляды и проклятия, которые обрушатся на мою голову, после того, как выяснится, что я никому не оставил никаких денег. Альфред, Альфред, не стоило бы тебе изливать душу перед Софи. Когда же ты наконец это поймешь? Софи плачется и жалуется, недовольная завещанием уже теперь, пока Нобель еще жив. Он трижды переписывает свою последнюю волю и завещание. Трижды. И каждый раз он пишет их собственноручно. Он терпеть не может адвокатов, называя их суетливыми паразитами. Альфред искренен, он пишет завещание сердцем. 27 ноября 1895 года он подписывает окончательный вариант последней воли и завещания. Этот документ объемом меньше четырех страниц написан по-шведски, от руки. На трех страницах обговариваются суммы, которые получат любимые им люди а одна страница посвящена учреждению премии, который будет финансироваться за счет его огромного состояния. Последняя воля Нобеля помещена в Банг-Эншильдер в Стокгольме. Несколько листков, исписанных угловатым почерком с пометками на полях. Завещание было вскрыто 15 декабря 1896 года, через пять дней после смерти Альфреда Нобеля. Содержание завещания не обрадовало никого. Никого. Напротив, все, абсолютно все были разочарованы. Страшно недовольны родственники, они чувствуют себя бессовестно обманутыми. Нобель оставляет детям своего брата миллион крон. По тем временам это баснословное состояние. Но они хотят больше, намного больше. Они подают иск в суд и выигрывают. Они купаются в деньгах получив доход со всего состояния за полтора года. Могилу дяди они покидают, стиснув зубы и сжимая в потных кулаках вожделенные купюры. Разочарован и будущий архиепископ Натан Сёдерблом. Он произносил речь над гробом Нобеля в сан но не получил, как рассчитывал, деньги на больницу. Недоволен даже шведский король Оскар II. Он считает, что учреждение премии, которые будут награждать не только шведов, но и иностранцев, акт непатриотичный. Будущий премьер-министр Яльмар Брантенко, главный редактор газеты «Социал-демократ», называет пожертвование Нобеля большой ошибкой. Но ведь сам Альфред давно все обдумал. Он учредил пять премий за достижения в областях, которые любил и почитал превыше всех остальных: физике, химии, медицине, литературе. И самое главное, он учреждает премию за мир. Упомянуты в завещании и его женщины. Они упомянуты обе, хотя и совершенно по-разному. Здесь снова появляется женщина. Та женщина, которую он так и не сумел пленить. Он не называет ее по имени, но передает ей неоценимый дар. В будущем норвежский парламент будет ежегодно награждать человека, который сделает больше всех других для братства между народами, для упразднения или сокращения армии, для сохранения мира и созывов мирных конгрессов. Берта Кински в замужестве фон Зутнер, блистательная графиня из парижского Гранд-отеля, известная своими усилиями по созыву мирных конгрессов, становится второй женщиной, награжденной Нобелевской премией. Нобелевская премия мира 1905 года. Первой была Мария Кюри, получившая Нобелевскую премию по физике в 1903 году. Софи Гэс, ныне госпожа Капифон Капивар, упомянута по имени. И, вероятно, среди всех разочарованных она разочарована больше других. Согласно последней воле Нобеля, она должна будет пожизненно получать ежегодно по полмиллиона крон. Но София жаждет большего. Она хочет намного, намного больше. И ради этого достают из рукава козырной туз. Даже 218 тузов. Письма, написанные ей Нобелем в течение многих лет. Она встречается с душеприказчиком Нобеля, Рагнаром Сольманом. Она соблазняет, умоляет, льстит. У нее так много долгов. Они так тягостны для нее. Они давят ее. Грозят утопить. Разве не может она выплатить их из состояния Нобеля? Слезы и лесть не помогают. Тогда Софи переходит к угрозам. 218 писем. Естественно, она не желает, чтобы посторонние лица читали эти письма. Будет просто неприлично, если это случится. Она не хочет этого, напротив. Она хочет сохранить незапятнанным имя покойного господина Нобеля. Она хочет всего лишь миллион крон, точнее сумму, эквивалентную миллиону крон, наличными. В противном случае она продаст личные письма, скандальные письма, тому, кто больше за них заплатит. И Сольман платит. Шантаж сработал. Так заканчивается долгая связь с офигес с Альфредом Нобелем. Она ухитрилась использовать его даже после смерти.